«Глава 30 Тео. Что ты делаешь?» — спросил я, уставившись на ствол пистолета. Я не столько испугался, сколько удивился. К Мехмету Бадему я пришел, чтобы задать ему несколько вопросов о той ночи, когда умерла Мирой, и вдруг выяснил, что он готов скорее убить меня, чем заговорить. Бадем смотрел на меня. Его рука с пистолетом слегка дрожала. «Я все про тебя знаю», — заявил он. «Но я не ходил в полицию и не болтал ни с кем. Зачем ты пришел сюда? Я не дам тебе меня убить». «Я пришел только поговорить», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно и спокойно, как будто дуло пистолета вовсе не смотрела мне в грудь. «Мне нужно узнать кое-что о той ночи, когда умерла и болью». «Я ее не убивал», — ответил он. «Клянусь тебе, это не я». Его слова оглушили меня, точно внезапно налетевшая волна. Я пришел к нему с намерением узнать, что он видел. Мне и в голову не приходило обвинять его в убийстве. «Я ни в чем тебя не виню», — продолжил я. «Просто запомнил твое лицо. Я видел тебя в ту ночь, когда умерла Мирой. Ты, мне кажется, ты меня нес». Внёс в самолёт, где была моя сестра, Джульетта». Он кивнул. «Помню её. Она была злая. Сказала, брось его. По-моему, она хотела, чтобы я бросил тебя прямо на пол. Но я посадил тебя в кресло и пристегнул. Ну вот, видишь, оказывается, я тебя ещё поблагодарить должен. Пожалуйста, опусти пистолет. Я пришёл не за тем, чтобы навредить тебе. Мне просто нужны ответы». Бадем так долго смотрел мне в глаза, что мне показалось, будто прошел месяц, когда он, наконец, опустил пистолет. Потом закатал нижнюю часть рубахи и показал мне свой тощий торс и две дырки от пуль. То есть дырки, конечно, давно заросли, но на их месте остались сморщенные круглые шрамы, похожие на миниатюрные кратеры. «Вот что случилось!» «Когда я в последний раз выполнял задание Харриса», — сказал он. Меня даже передернуло, когда я услышал имя помощника моего отца. Старик вырастил бизнес с множеством ответвлений и закоулков, а Харрис и Клаус помогали ему обстряпывать темные делишки. Я бы скорее с утеса прыгнул, чем стал выполнять хоть какие-то поручения Харриса. Наверное, и мне не стоило с ним связываться ответил Бадем, опуская рубашку. «Но несколько лет жизнь у меня была хорошая. Я ищу информацию о той ночи, когда умерла Мирой. Сам я ничего не помню. Расскажи мне, что помнишь ты. Пожалуйста, не отказывайся». В моем голосе прозвучала нотка отчаяния, и Бадем кажется, услышал. Он ткнул стволом в сторону дивана, приглашая меня сесть. Я опустился на ту подушку, которую недавно покинул Снупи. Хозяин скрылся в кухонном отсеке и пару минут гремел там посудой. Вернулся он уже без оружия, зато с двумя стаканами и бутылкой прозрачной жидкости. Поставив их на стол, снова пошел на кухню, откуда принес бутылку воды. «Пил когда-нибудь раки?» — спросил он. «Имеется в виду бренди с вытяжкой из аниса» которую в Турции называют «раки», а в Греции — «уза». «Пил в Стамбуле однажды», — ответил я. «С меня хватило». Он слегка усмехнулся. «Раки — не отрава, просто вкус у нее такой». Плеснув в стакан прозрачной жидкости, он разбавил ее водой. Жидкость помутнела. Бадем глотнул, поморщился. «Теперь ты», — сказал он, и я последовал его примеру. Напиток оказался горьким и бодрящим. «Расскажи, что ты помнишь», — напомнил ему я. «Я работал в отеле уже лет шесть или семь. Это была хорошая работа. Лучшая, какая у меня была в этой стране», — начал он. «Как-то днем пришел Харрис. Сказал, чтобы ночью я был готов и ждал его звонка». «Погоди. Так Харрис был в Берлине? Мы говорим о ночи 12 лет назад, 13 января». Да, это был Харис. Обычно я выполнял спецзадания Клауса фон Штрома, но самые опасные всегда давал Харис. Я наблюдал, как мутное облако клубится в моем стакане. Харис почти всегда был рядом с отцом, а когда я позвонил отцу, он путешествовал. Правда, я не помнил, чтобы я звонил ему. Это мне потом рассказали. «Так за каким чертом Харрис приперся в Берлин?» «А Харис не сказал тебе, что ты будешь делать?» «Нет. Сказал только, что будет поздно, но дело не опасное». Мехмед глотнул еще раки. В три часа ночи он позвонил. «Я жил тогда в Шарлоттенбурге. Ехать туда недолго, минут десять». Он подобрал меня, и мы поехали в Митте, району зоопарка. Там Харрис вышел и велел ждать». Помню, ночь была морозная, а он отключил двигатель. Было жутко холодно, я ждал его целых пятнадцать минут. Бад ему ставился в свой стакан так, словно видел в нем то, о чем рассказывал. Я пытался переварить услышанное, но не мог. Я совсем не помнил, что там был Харис и теперь у меня даже похолодело под ложечкой. Отец всегда посылал его подчищать всякую грязь, и неудивительно. Армейские навыки подчиненного в купе с полным отсутствием у него этики было как раз то, что нужно. Но зачем Харрис взял с собой Бадема? Вот чего я не понимал. Он как будто заранее знал, что случится что-то страшное. А может, он сам помог этому страшному случиться? А что было потом, спросил я? Вернулся Харрис, велел мне идти в дом, только тихо, молча. Мы вместе вошли в квартиру на первом этаже. Ты был там, лежал на полу. Рядом с тобой лежала красивая девушка. Бадем покачал головой и потер глаза ладонями. Она была мертва. В груди у нее торчал нож. Кровь еще текла из ее тела. Прямо на тебя. Но ведь нож... У меня даже горло свело, до того трудно оказалось вытолкнуть из него эти слова. Нож был у меня в руке. «Потому что Харрис его туда положил», — ответил бадем «Ты лежал в отключке. Харрис сунул нож тебе в руку и велел мне будить тебя. Я попробовал. Харрис велел неделикатничать и сам отвесил тебе пару пощечин. Но ты не просыпался. Я сказал Харрису, что не могу тебя разбудить. Но он сказал, что это надо сделать, потому что в этом весь смысл. Ты должен все увидеть». Страшное подозрение закралось, когда я только услышал про Хариса. Такое страшное, что меня чуть не стошнило. Больше десяти лет я жил с мыслью, что я убийца. И вдруг оказалось, что меня подставили. Если Мехмету Бадему можно верить, то Мирой убил Харис, а я в это время валялся рядом, как неживой. Наконец ты очнулся, но был как не в себе. Долго смотрел на девушку, как будто не понимал, кто она, а потом стал звать ее «Мирой» очень громко, снова и снова. Ты плакал, старался встать, но Харрис держал тебя сзади за голову, а я за туловище. Это я помнил, как смотрел на мертвую Мирой и кричал. Сколько это продолжалось, не помню, и как я ее заколол, тоже не помню. Вообще я никогда не мог понять, почему набросился на нее». Голоса в моей голове утихали, когда больно делали мне, а не наоборот. К тому же я пустил себе кровь, чтобы отключиться, и мне было непонятно, как я, ослабленный кровопотерей, мог вообще на кого-то напасть, тем паче зарезать. И только теперь туман в моей голове наконец начал рассеиваться. «Скажи, а я звонил отцу? Просил его о помощи?» «Никому ты не звонил». Харис стукнул тебя, и ты опять отключился. Все, что я знал о той ночи, оказалось ложью. Мы поехали на восток в небольшой аэропорт. Там тебя уже ждал частный самолет. На борту была твоя сестра. Она страшно злилась, но я тебе это уже говорил. Бадем смотрел на меня с сочувствием. Помню, я беспокоился за тебя. Я не знал, что случилось, но мне было тебя жаль.